являлась частью нескончаемой кампании сделать мужчину из моего сына. «Привет!» – сказал я и одарил его самой дерьмовой ухмылкой, на которую был способен. Надо вам сказать, он подпрыгнул так, как будто знал обо мне все. ох Чарли!» Он мельком взглянул на мисс Марбл. Но она с миссис Венсон просматривала списки присутствующих возле соседних дверей.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 «Ты ведь знаешь, Чарли!» Да, я знал это. Но мне больше не хотелось над ним издеваться. Ему было 40 лет, он лысел, под глазами крокодили мешки. Он ездил из школы в школу в вагоне, груженным учебниками. И лишь раз в год, в ноябре, позволял себе отдохнуть, отправляясь с моим отцом и друзьями на охоту верховья Алагаша. Однажды я поехал с ними. Мне было девять лет. Когда я проснулся, все были вдребезги пьяны. Вот и все, что было. Но этот человек не был чудовищем. Он был всего лишь сорокалетним лысым мужиком и пытался заработать бабки. И если я услышу, как он говорит, что убьет свою жену, то я этому не поверю. В конце концов, именно у меня руки были запачканы кровью. Но мне не нравилось то, как его глаза шарили вокруг.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 этого тем не менее я сел и продолжал смотреть на него потея и вспоминая старые времена